Глава в о с е м н а д ц а т а Эль реагирует немедленно. Черным дымом растворяется в воздухе и скользит под ногами у магистра. Я уверена, Блэкфлай все видит, но никак не реагирует, только захлопывает дверь за своей спиной, отгородив нас от любопытных обитателей замка. «Что тут делает упырь?» спрашивает меня учитель. В его прищуренных глазах злость. Представления не имею, я не контролирую его. А мне показалось иначе. Холодно замечает он и делает шаг мне навстречу. Мне не нравились его голос, интонации, в нем звучащие и вообще вся ситуация. Я не горю желанием объяснять мраку, что меня и Эля связывают только рабочие отношения. Но ну и ход его мыслей мне не очень приятен. Это иллюзия. Эль делает то, что хочет, и сейчас он хочет быть в замке. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал ровно и спокойно, и, кажется, мне это удается. Я его найду. Наверное. Я жму плечами, показывая, что не буду даже пытаться с этим спорить. Но он будет возвращаться снова и снова. Ты его любишь? Вопрос выбивает из колеи. Даже не сразу понимаю, что на него ответить. Какая, собственно, разница? И вообще, и конкретно б л э к ф л а й Он мой секретарь. Отзываюсь я, решив, что такое объяснение должно лучше всего пояснить суть наших отношений. Ты же знаешь, Даяна, тут тебе не нужен секретарь. Я тут тоже не нужна, но ты же меня почему-то тут держишь. Парирую я. а он закатывает глаза. «Найду твоего вампира и выкину его отсюда», заявляет Блэкфлай. «Если И он вернется снова, то...» «Убьешь?» Магистр смотрит на меня усталым взглядом. Сейчас его глаза привычные, светло-серые, с длинными колючими ресницами. Невероятно сложно снова не поддаться его обаянию, но я слишком хорошо знаю... к чему приводят безответные запретные чувства, поэтому борюсь с собой и стараюсь не смотреть ему в глаза. Может быть, Эль не самый плохой вариант? Может, он заставит меня забыть? «Мне не придется пачкать руки, просто сдам его властям», говорит Блэкфлай, не представляя, что у меня творится в голове. «Его казнят, Даяна». Вразуми его сама, чтобы этого не пришлось делать мне. И не дай боги, пострадает кто-то из учеников. Тогда я ему не дам второго шанса, и он сразу отправится за решетку. Припечатывает магистр и выходит из комнаты, а я издаю стон и падаю навзничь на кровать. Что мне делать с ними со всеми? Элли тает где-то в замке и соблазняет глупых ведьм. Блэкфлай рвет и мечет, пытаясь его найти. Мегера ждет от меня доклад завтра. Студенты тоже ждут, но не доклад, а практическое занятие. А еще Кевин, с которым я сегодня так и не успела поговорить. Все же жизнь в замке какая-то слишком бодрая. Единственная здравая мысль у меня появляется только по поводу... завтрашнего практического занятия. Я так устала от людей, что не хочу никого видеть, включая Кевина. Поэтому решаю не тянуть время и сделать задание от Мегеры. Я не тешу себя иллюзиями, все равно придется. И она, и Блэкфлай от меня ни за что не отстанут. Впрочем, я давно уже заметила, если долго думать о человеке, он это чувствует, И находит тебя сам. Так случается и с к е в и н о м Он является по мою душу ближе к вечеру. Входит, как и раньше, без стука, И с порога с ядовитой усмешкой заявляет. — О, Даяна, поздравляю! Ты открыла в себе художественный дар. Не зря говорят. Талантливый человек, талантлив во всём. — Отстань! — бурчу я. Мегера заставила меня рисовать скелет нетопыря. «Вот скажи, зачем? Как мне это поможет его убить?» «Я уничтожила десяток нетопырей, и как-то ни разу мне не потребовалась при этом картинка его скелета». «А ничего было выпендриваться», — флегматично заявляет Кевин и бесцеремонно усаживается на мою кровать. «Где твой ручной вампир? Весь замок гудит об этом». Девчонки вздыхают, сидя на подоконниках и рисуют сердечки на полях тетрадей. Блэкфлай в гневе велел всем его искать. И ты, как послушная собачка, кинулся выполнять его требования. Как видишь, я пришел к тебе поговорить. Это твой парень? Любовник? Зачем он тебе нужен? И почему не побоялся сунуться сюда? Признаться, думал, что ручной вампир... Просто наемник, которого ты взяла для подстраховки с собой в Северные земли. Кевин у м ё н и задает слишком много вопросов, на которые я не хочу отвечать или не могу. Я сама не знаю, кто для меня Эль, поэтому провожу наиболее понятную для Кевина аналогию. Эль у меня — это ты у магистра. Понятно? Вы даже ведете себя похоже. Я вообще-то велела ему валить домой, но он упрямо иногда защищает меня, даже вопреки здравому смыслу. А говоришь, как я у магистра. Я выполняю приказы, Даяна. Ну, увидишь, Эль в этом плане лучше. Мне повезло. Ты вернулась, и тут снова начался дурдом. Кевин вздыхает, и я спиной чувствую укор во взгляде. но упрямо продолжаю рисовать скелет. Получается, на редкость убога и страшненько. «Ты очень не хотел, чтобы я вернулась». Медленно произношу я, выводя тонкие карандашные линии на листе бумаги. «Снежуры, это ведь твоих рук дело?» После того, как не получилось с наемниками, решил перейти к тяжелой артиллерии... «Что?» — искренне возмущается Кевин. «Я ему даже верю. Блэкфлай едва не погиб, а ты не пострадала. Может, это ты устроила? Ты очень не хотела в замок, и смерть магистра изрядно облегчила бы тебе жизнь». «Логично. Соглашаюсь я и стучу карандашом по столу. Не замечаю, что карандаш обращен грифелем вниз». и поэтому оставляю на листе со скелетом некрасивые чёрточки. Ругаюсь и начинаю их стирать, и только после этого заканчиваю мысль. Но если бы я была настолько хладнокровна и расчётлива, он не дожил бы до твоего приезда. Мне не пришлось бы даже прилагать усилий. Было достаточно просто ничего не делать. Думаю, ты это прекрасно понимаешь». «Мы решили вопрос со взаимными подозрениями?» Интересуется Кевин. «Да. Недовольно бурчу я. А сейчас вали. Видишь, мне нужно дорисовать. И все же, где вампир? Не то, чтобы я так сильно хочу его поймать. Просто скажи, куда не нужно ходить, чтобы не пришлось потом тащить его к Блэкфлайю? Ну, во-первых, если взять тебя и Эля... Я не стала бы делать ставку на тебя. Прости, Кевин, но на его стороне опыт, сила и возможность трансформации. А во-вторых, я не знаю, где он. Думаю, охотится на симпатичных студенток. Это плохо. Блэкфлай его убьет. Надеюсь, ты не думаешь, будто твой вампир сильнее магистра? Не думаю. Спорить с этим утверждением смысла нет». Но Эль не маленький. Если бы его было просто убить, то кто-нибудь сделал бы это до б л э к ф л а я поверь. Поэтому не думаю, что Элю грозит серьёзная опасность. «Кстати, я зашёл тебе сказать, что приехала Дафна. Может, ты будешь рада её видеть и захочешь спуститься к ужину. Он состоится в розовой гостиной через пятнадцать минут. Только для старших. Будут преподаватели». «Хотя не все. И старшие ученики. Человек десять. Вряд ли больше. С удовольствием. Только вот в скелет дорисую. Кстати, может, Дафну попросить? У нее была пятерка». «Это не потому, что Дафна знала больше, чем ты. Просто она чаще молчала. «Ну, ты идешь?» «Позже. К тому же... Не думаю, что Дафна сейчас спустится». «Это почему?» «Потому что, если она в замке, я точно знаю, на кого охотится Эль. И у них еще целых полчаса в запасе. Она же его убьет, быстрее, чем Блэкфлай. Замечает Кевин, а я смеюсь. Да уж, с нежеланными кавалерами Дафна не церемонилась. Но Эль не относится к их числу. «Ну, на балу у же не убила?» Флегматично замечаю я. «На балу? Ну, Даяна, ты ничего не путаешь? Дафна замужем». «Кевин, без меня ты погряз в пучине наивности. Фыркаю я, он грязно ругается и уходит. А я продолжаю неприлично ржать. Дорисовываю этот треклятый скелет и выдыхаю. Если так пойдет дело, я буду целыми днями выполнять идиотские задания Мегеры». Как же меня это всё бесит! Мне надо найти возможность незаметно сматываться из замка к Ребекке. Я знаю, что теоретически такая возможность есть. Это опасно, требует много сил и, говорят, не проходит даром. Но мне всё равно. Если я не буду иметь возможности заниматься своим делом, то просто сдохну от скуки, а Ребекка подозреваю от голода». Она не справится без меня и Эля. Да и с Элем не справится. Наше агентство может работать только со мной. Ни у подруги, ни у моего помощника нет того уровня силы, который позволит брать задание в качестве мага-охранника. Перед ужином я переодеваюсь в алое платье. Открытое и яркое. Даже не знаю, чем обусловлен мой выбор. Наверное, очень хочется подчеркнуть, что я давно не ученица. Я выросла и у с п е ш н о А возвращение в замок, все эти игры в ученицу или учителя тянут меня назад. И перед выходом решаю связаться с Ребеккой, чтобы рассказать о том, что с Элем все нормально, и он тут. Подруга ожидаемо расстраивается. Она знает, как Эль относится ко мне и ревнует, хоть и пытается это скрыть. То, что она далеко и одна, а мы вместе в замке магистра, ее задевает. «Даяна, я не знаю, что делать с клиентами. У меня целый стол заявок. Пока говоришь, что я в отпуске. Но я скоро найду способ наведаться к тебе. Хоть как-нибудь». «Даяна, ты же не хочешь воспользоваться зеркалом?» Со страхом интересуется Ребекка. «Не паникуй», — велю я. Это чревато, причем на всех этапах. Не думаю, что тебе позволит магистр. А значит, ты снова будешь заниматься чем-то опасным. Я всегда занимаюсь чем-то опасным. И заметь, как правило, вполне успешно. Но, Ди, даже если найдешь артефакт, ты же знаешь. Переход зеркалом — это рулетка. Никто ими не пользуется уже более п я я т и лет. И не просто так. Количество смертей перевесило удобство. Ну, подумай. К тому же, по прошествии стольких лет, они все не настроены и стали еще опаснее. Настрою. Не дергайся. Если б я знала, что ты впадешь в панику, просто ничего бы не сказала. Даяна, ты упряма и лишена инстинкта самосохранения. Нет, они и раньше сбоили по-страшному, Я не хочу однажды у себя на столе обнаружить твою руку, ногу или голову, потому что все остальное не дошло. Поверь, я дойду. А если дойдешь, но без руки? Даян, не делай глупости, пожалуйста. Глупости — мое второе имя. Я улыбаюсь. Ребекка всегда была параноиком и трусихой. А теперь пока. Мне нужно идти. Там приехала Дафна. и у нас с ней намечается парад тщеславия. «Дафна тут», — потеряно уточняет Ребекка, и я понимаю ход ее мыслей. Даже становится стыдно, что я использовала Эля как раз в том ключе, в котором она и боится. Но я хоть и жалею Ребекку, но не понимаю. Эль — вампир. Для него заниматься сексом так же естественно, как пить кровь. Он никогда не будет моногамным, впрочем, как никогда и не будет с Ребеккой. С одной стороны, слишком ее ценит, чтобы пользоваться, с другой — слишком равнодушен, чтобы не суметь устоять перед искушением. Со мной бы он не устоял, честно пытался бы стать только моим, но все равно однажды сорвался бы. Я это понимаю, он пока нет». А р е б е к а живёт в иллюзиях. Когда я спускаюсь в розовую гостиную, все уже на месте, кроме меня и Дафны. Гостиная н на самом деле серая, розовые тут только диванчики и шторы. Эту комнату Блэк Флай и с п о л ь з у е т для неформальных обедов, когда еду подают на низких столиках, а гости могут перемещаться свободно и общаться между собой. Сам магистр сидит в кресле у камина с бокалом, в котором плещется янтарная жидкость. На коленях мужчина развалился пушистенько. Сейчас, когда его единственный горящий алом глаз закрыт, кот кажется самым обычным, большим и пушистым. Его хочется взять на руки и затискать. Когда я появляюсь в дверях, головы поворачиваются ко мне. Даже пушистенько приподнимается и таращится на меня. Иллюзия очарования спадает, я мигом вспоминаю, что он такое. Посмотрев на меня, кот снова укладывается на колени к магистру. и н о в о я и не ожидаю. Для пушистеньки Блэкфлай всегда был главным. Я по привычке прохожу прямо к Кевину и усаживаюсь рядом с ним. Эбигейль смотрит на меня немного обиженно, но я тут же ей улыбаюсь и хлопаю по дивану рядом с собой. Как раз рядом, свободное место, и она тут же п р и с а ж и в а е т с я поближе ко мне. «Даяна! Все судачат про вампира! Правда, что он твой любовник?» Интересуется она с восторгом. «Секретарь! Я закатываю глаза. Эля хочется убить». Вот зачем создал почву для слухов? Мои слова слышит Блэк Флай, Поднимает глаза и усмехается. Ну что, не выдерживаю я? Ничего. Отзывается он, не спуская с меня глаз. Серых, насмешливых и наглых. Словно и не было семи лет. Так ведь, Даяна? А по мне так разница очевидна. Очень многое изменилось. «Посмотрим!» — ухмыляется он. И от этой волнующей улыбки по спине бегут мурашки, а к щекам приливает жар. Думаю, ее замечаю я одна, но Эбигейль смотрит на меня с интересом и еще каким-то чувством, которое я не могу описать. Надеюсь, ей хватит ума не начать разговор сейчас». когда вокруг так много народу. К счастью, появляется Дафна, и от меня внимание переходит к ней. Она в голубом платье с воротником-стоечкой, кружево заканчивается прямо под подбородком. Я не удерживаюсь и пихаю в бок Кевина, указывая на весьма непривычный для Дафны фасон. Кевин понимает в с ё сам и морщится. Наивный мальчик снова оказался не готов к тому, что в жизни не всё идеально. Признаться, раньше мы с д а в н о й любили его шокировать. Одна моя выходка перешла разумные границы, впрочем, Кевин остался доволен, но и я достигла своей цели. Хотя, стоило признать, много моих выходок переходят границы. Вся сексуальная жизнь Кевина — была спровоцирована или мной, или Дафной. Наверное, он бы справился и без нас, но с нами в ы ш л о раньше. Думаю, секрет о девушке Блэкфлая до сих пор не даёт ему покоя. Боится ли Кевин сейчас, что он вылезет наружу? Дафна, непривычно видеть тебя в таком странном наряде. Кевин не был бы Кевином, если бы не попытался поддеть нашу красавицу. Он рос с нами, поэтому научился отпускать колкости еще лет в десять. А как иначе выжить? Мы все тут острые на язык. Такова мода, ты ведь знаешь, я неукоснительно ей следую. Дафна улыбается снисходительно, взглянув на Кевина, как на несмышленного малыша. Не замечал, что в моде настолько уж сдержанная скромность. «Ну или ты решила посвятить себя служению богам, но не факт, что это оценит твой муж?» «Я не разрешу», — отзывается Блэкфлай с интересом н а б л ю д а ю щ и й за этим разговором. «Я и не собираюсь. Просто к э в и н у не стоит корчить из себя знатока женской моды. Плохо получается», — замечает она и демонстративно обращается ко мне, — показывая, что общаться с Кевином больше не хочет. «Даяна, я рада тебя видеть», — говорит Дафна, хотя в ее голосе радости я не слышу. Она уже мысленно воюет со мной за внимание магистра. «Жаль, не знала, что ты была на балу, а то непременно подошла бы пообщаться. Столько лет прошло». «Ты не должна была знать». Отвечаю я, показывая, что для меня-то её присутствие не являлось тайной. Дальше, наверное, стоило промолчать, но мне хочется позлить и её, и магистра. Впрочем, ты ведь была занята, как и сегодня, когда опоздала на ужин. Но не переживай, это платье делает тебя обворожительной. Уверена, небольшое опоздание тебе простят». Вот зря я надеялась, что ты, Даяна, изменишься. Как была язвой и манипуляторшей, так и осталась. Она кривится и усаживается в кресло, которое совсем недавно освободила э б и г е й л А я чувствую удовлетворение. Наконец-то в твоем голосе прорезались человеческие нотки. Я рада тебя видеть, Дафна, и приятно, что и ты не изменилась, «Не обижайся за мой подарок. Надеюсь, он пришелся тебе по душе. Я хорошо изучила твои вкусы». «Твои вкусы тоже ни для кого не тайна», — замечает она и бросает едва заметный взгляд на магистра. «Демоны! Переиграла!» «Я только усмехаюсь в ответ и парирую. Я выросла, и они изменились, а твои, видимо, нет». «Иногда мы принимаем желаемое за действительное Даяна, но самообман всегда ведет к опасным последствиям. Этому нас учили. Впрочем, возможно, ты этого уже не слышала, так как сбежала». б л а к ф л а й с интересом н а б л ю д а ю щ и й за нашей перепалкой понимает, что скоро она перерастет в безобразную женскую драку и берет инициативу на себя – интересуясь здоровьем мужа Дафны. И хорошо, а то мы с Дафной коснулись той темы, которую развивать мне не хочется. В целом вечер проходит не так отвратительно, как мог бы. Дафна понимает, кому обязана наличием в её постели сексуального вампира и ведёт себя тише, чем могла бы. Возможно, и правда оценила подарок, а может быть, боится меня провоцировать. От магистра за такое ей точно попадет. Кстати, Блэкфлай больше не заводит разговор о нежеланном госте в замке. Он мне сказал, что думает по этому поводу и, видимо, считает тему исчерпанной. Магистр вообще не обращает на меня внимания, узнает, как дела у Дафны, интересуется, как справляется со своими обязанностями ещё одна совсем молоденькая девушка. Её я не знаю. Обсуждает с незнакомыми парнями их задания и отпускает первыми. С у ж и н ы отпускают, общается с преподавателями, короче, ведёт себя, как радушный хозяин замка за ужином. Я сижу буквально пару часов и и з б е г а ю спать. Подозреваю, что Эль ждёт меня в комнате, нужно решить с ним один актуальный вопрос. Мне понадобится его помощь на занятии».